Глава 38. Уиллоу. Пятница, 22 декабря 2017 года. Рука Уиллоу дрожала, когда она потянулась к дверному звонку коттеджа тисовое дерево. Она проделала весь путь до старого санатория в Портсмуте, чтобы найти женщину, которая пряталась у всех на виду. Дороти Новелл открыла дверь и Уиллоу затаила дыхание. «Здравствуйте, Дороти. Извините, что так неожиданно явилась, но я хотела с вами поговорить». «Сейчас не самое подходящее время. Может, я позвоню вам позднее?» «Это очень важно. Это касается моей тети, Хелен Хилтон, ваша приемная дочь, я полагаю». Дороти вздохнула. Уиллоу услышала вдалеке грохот разрушающего шара. Если звук был громким на таком расстоянии, то вблизи он должен быть просто оглушительным. Обещаю, это не займёт много времени. «Кто там, дорогая?» — спросил Питер, появляясь позади Дороти. «Это Уиллоу из архитектурной компании. Она хочет поговорить со мной о Хелен». а Хелен?» — нахмурился Питер. Они были такими приветливыми утром за кофе. Питер был так любезен, расставляя стулья, и всегда делал всё, что мог, чтобы угодить. Но сейчас оба выглядели совершенно по-иному. Питер хмуро смотрел на неё сквозь узкую щель в приоткрытой двери, а Дороти подпирала дверь ногой. «Сейчас действительно неподходящее время, Уиллоу», «Мы очень расстроены тем, что Сиена пропала. Не могли бы мы поговорить с вами завтра?» «Извините, что так настаиваю», — произнесла Уиллоу, «но мой отец, Бобби Джеймс, сидит в камере, обвиняемый в похищении Сиены, и мне необходима ваша помощь». Дороти отворила дверь пошире. «Ладно, пойдемте в оранжерею». Уиллоу последовала за ней по коридору в дальний конец дома. Она понимала, почему ее ведут туда, подальше от любых признаков присутствия Сиены. Она догадывалась, что девочка где-то в доме, и была просто обязана найти ее. Дороти включила лампу, скрестила руки на груди и уставилась на Уиллоу. Стекло в оранжерее было довольно толстым — Но всё равно слышался грохот сноса дома Викария. Как вы знаете, я пыталась отыскать свою тётю Нел, а сегодня узнала, что вы удочерили её, когда ей было семь лет, после того, как она лечилась в санатории. Да, это так. Я нашла записку от Нел, адресованную Элис, в которой она извинялась перед ней за то, что всё испортила. «У вас есть какие-нибудь предположения, что она могла иметь в виду?» Дороти внимательно посмотрела на неё. «Извините, но я ничего об этом не знаю. Вам лучше поговорить с Хелен». «Да, я так и сделаю, но очевидно, что в данный момент Хелен и её семье не до этого». «Я подумала, что за эти годы вы наверняка слышали размышления или подозревали что-то. Ванесса когда-нибудь говорила с вами о хелен Дороти усмехнулась. «Ванесса не стала бы говорить с такими, как я, ни о чём личном. Я не была в её доме с той ночи, когда пропала Элис. Я же сказала вам, что она винит меня. Простите, Уиллоу, вряд ли я смогу помочь вам». «Таких людей, как мы, держат на расстоянии вытянутой руки, если, конечно, Хилтонам от нас ничего не нужно». «Полагаю, вам было очень тяжело, когда Элис исчезла. Вы заботились о ней всю ее жизнь, а потом она внезапно пропала». Дороти кивнула. «Ванесса и Элис обожали друг друга. Но Ванесса всегда была занята, спешила, хваталась за всё сразу». Я часами играла с Элис. Я сильно любила её, и никто даже не спросил меня, всё ли со мной в порядке после того, как она исчезла. Меня просто оттолкнули. Всех волновала только Ванесса, Ванесса, Ванесса. И теперь это происходит снова. Все твердят о том, как ей тяжело, что Сиена пропала. Как они обожают друг друга. «Но я тоже бабушка Сиены». «Никто не думает обо мне и не спрашивает, как я!» «Уверена, что Хелен думает», — произнесла Уиллоу, сочувственно касаясь руки Дороти. Она отчаянно пыталась найти верный подход и, наконец, вспомнила замечание Лидии о Лео. «Я часто видела их обоих в течение прошлого года», — продолжила Уиллоу. И у меня создалось впечатление, что Лео способен весьма жестко контролировать Хелен. Дороти подняла голову, в ее глазах мелькали слезы. «Я так старалась полюбить его, но не сумела. В детстве Лео говорил самые отвратительные, жестокие вещи. Порой мне бывало его жаль». Ричард часто бил сына. Он отводил его в коровник, чтобы Ванесса не слышала криков Лео. Это была причина, по которой Лео пытался сжечь коровник дотла. Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Печально», — вздохнула Уиллоу. «Бедный Лео». Проблема заключалась в том, что Элис была такой очаровательной, красивой, милой и с твердым характером. «Все любили её, а Ричард больше всех. Я всегда подозревала, что Лео может знать, что с ней случилось, но, конечно, ничего не могла сделать или сказать, а Ванесса была так погружена в своё горе, что я не могла с ней поговорить». Дороти, казалось, расслабилась, испытав облегчение от того, что наконец-то смогла излить кому-то душу. Когда Лео начал проявлять интерес к Нелл, я испугалась. Он был одержим ею. У нее не было ни единого шанса отказать ему. Лео не позволял ей видеться или общаться с кем-либо еще, и я почувствовала, что теряю Нелл. Когда она сообщила мне, что они с Лео решили пожениться, Я думала, что больше её не увижу, пока однажды не столкнулась с ней и Сиеной, и мы легко поладили. Глаза Дороти вновь начали наполняться слезами. Сиена была такой же, как Элис. Лёгкой, весёлой и полной жизни. Лео полностью выбил дух из Нелл, поэтому она согласилась встречаться со мной только тайно». Я виню себя за то, что свела Нелл и Лео вместе. Я просто хотела помочь, но если бы не взяла Нелл к себе, она бы и близко к нему не подошла. Я сделала только хуже. Я всё сделала только хуже. Дороти заплакала. «Всё хорошо, Дороти. Всё будет хорошо». Уиллоу обняла её за плечи. «Нет, уже не будет. Они собирались увезти Сиену. Вчетвером хотели уехать во Францию, бросив меня, не задумываясь, как всегда». Лицо Дороти вспыхнуло гневом. Уиллоу глубоко вздохнула. «Могу я взглянуть на комнату Нел?» — спросила она. Дороти посмотрела на нее, и они обе поняли друг друга. «Пожалуйста, не ходите туда!» «Всё в порядке, Дороти!» Уиллоу попятилась из комнаты, прежде чем Дороти смогла остановить её. «Всё будет хорошо!» Она помчалась наверх и заметалась по лестничной площадке, дёргая все двери и заглядывая в каждую, но сиены нигде не было. Осматриваясь по сторонам, Уиллоу вдруг увидела люк на чердак, Схватив стул, она поставила его под люк, залезла на стул и открыла крышку одним толчком. «Сиена! Сиена, ты здесь?» Уиллоу дотянулась до лестницы и спустила ее, а потом поднялась по ступенькам в комнату на чердаке, выкрашенную в розовый цвет, с кроватью в углу и кукольным домиком. Повсюду были разбросаны игрушки, стоял поднос с недоеденной едой комнате было открытое окно. Уиллоу приблизилась к нему и выглянула на плоскую крышу. «Сиена!» Она высунулась наружу и заметила приставленную к крыше лестницу. «Сиена, ты тут?» Голова Дороти появилась в чердачном люке. «Где она?» Окно было открыто. «Сиена сбежала!» Уиллоу опустила взгляд, и увидела письмо, лежащее на полу рядом с кроватью, написанное почерком, которое она узнала по записке в блокноте, почерком Нелл. Уиллоу подняла его и прочитала. Страх охватил ее, когда она сообразила, куда именно направилась Сиена. Уиллоу посмотрела на Дороти широко раскрытыми от ужаса глазами и крикнула «Сиена в доме викария! Звоните в полицию! Срочно!»